В комнате было полутемно, но он сразу увидел нагайну, свернувшуюся кольцами в сверкающем волшебном шаре, парящем в воздухе без всякой поддержки. Еще ему был виден угол стола и бледная рука с длинными пальцами, поигрывающая волшебной палочкой. Тут раздался голос снега, и Гарри вздрогнул. Снег стоял в шаге от ящика, за которым он притаился. — Повелитель, их сопротивление сломано. — Без твоей помощи. — отозвался волан де высоким ясным голосом. — Ты, Северус, искусный волшебник, но не думаю, что сейчас ты нам особо нужен. Мы почти у цели. Почти. — Позвольте... Я найду вам мальчишку. Позвольте мне доставить вам Гарри Поттера. Я знаю, как его найти. Прошу вас. Снег прошел мимо щели, и Гарри слегка отпрянул, не спуская глаз с ногами. Он спрашивал себя, какими чарами можно разбить сверкающую защитную сферу, но не мог ничего придумать. Одна неудачная попытка — и все пропало. Воландеморт встал. Теперь Гарри видно было его плоское змеиное лицо, красные глаза, бледность, матово светившуюся в полумраке. — Я в затруднении, Северус, — мягко сказал Воландеморт. — В чем дело, повелитель? — откликнулся снег. Воландеморт поднял бузинную палочку изящным, отточенным движением дирижера. — Почему она не слушается меня, Северус? В тишине Гарри послышался тихий шип змеи, свивавшей и развивавшей кольца. А может быть, это медленно угасал в воздухе свистящий вздох Воландеморта. "Повелитель", недоуменно спросил Снег. "Я не понимаю. Вы совершали этой палочкой непревзойденные чудеса волшебства?" — Нет, — ответил Волан-де-Морт, — я совершал этой палочкой обычное для меня волшебство. Я не непревзойденный волшебник, но эта палочка... Нет, она не оправдала моих ожиданий. Я не заметил никакой разницы между этой палочкой и той, что я приобрел у Олевандера много лет назад. Темный лорд говорил задумчиво и спокойно. Но Гарри ощутил горячую пульсацию в шраме. Голова начала болеть. И он почувствовал как поднимается сдерживаемая ярость в душе воландеморта никакой разницы повторил воландеморт снег молчал гарри не видно было его лица наверное он чует опасность подыскивает нужные слова надеется успокоить своего хозяина воландеморт зашагал по комнате на несколько секунд гарри потерял его из виду и слышал только тот же размеренный голос однако внутри гарри ощущал боль и ярость «Я думал долго и напряженно, Северус. Ты знаешь, почему я отозвал тебя из битвы?» На мгновение перед гарем мелькнул профиль Снегга. Тот неподвижно смотрел на змею в заколдованном шаре. «Нет, повелитель, не знаю. Но, умоляю вас, позвольте мне туда вернуться, позвольте мне отыскать Поттера. Ты говоришь совсем как Люциус. Вы оба не понимаете Поттера, в отличие от меня. Его не нужно искать. Поттер сам придет ко мне». Я знаю его слабость, его, так сказать, врожденный дефект. Он не сможет смотреть, как другие сражаются и гибнут, зная, что все это из-за него. Он захочет прекратить это любой ценой. Он придет. Но повелитель его может случайно убить кто-нибудь другой. Я дал пожирателям смерти совершенно ясные указания схватить Поттера. Убивать его друзей. Чем больше, тем лучше. Но только не его самого. Однако я хотел поговорить о тебе, Северус, а не о Гарри Поттере. Ты был мне очень полезен, очень. Повелитель знает, что услужить ему — мое единственное стремление. Но позвольте мне пойти и отыскать мальчишку, Повелитель. Я уверен, что сумею. Я уже сказал нет!» Гарри увидел красный отблеск в глазах волан де когда тот обернулся. Мантия темного лорда шуршала, как подползающая змея, а его раздражение отзывалось сжением в шраме Гарри. Сейчас меня волнует другое, Северус. Что произойдет, если я, наконец, встречусь с мальчишкой? Но какие тут могут быть вопросы, повелитель? Ведь вы... Тут есть вопрос, Северус, есть. Воландеморт остановился. И Гарри снова видел его целиком. Темный лорд поигрывал бузинной палочкой в белых пальцах неотрывно глядя на снега. Почему обе палочки, которые у меня были, отказались служить, когда я направил их на Гарри Поттера? Я я не знаю ответа на этот вопрос повелитель правда ярость воландеорта пылающим гвоздемем вонзилась в мозг гарри он вцепился зубами в свой кулак чтобы не закричать от боли гарри закрыл глаза и вдруг стал воландемортом глядящим в бледное лицо снега моя тисовая палочка северус исполняла все мои приказы кроме одного убить гарри поттера она дважды не смогла этого сделать альвандр под пыткой рассказал мне об одинаковой сердцевине Сказал, чтобы я взял другую палочку, я так и сделал. Но палочка Люциуса раскололась при встрече с Гарри Поттером. Я... я не знаю, как объяснить это, повелитель. Снег не смотрел на воландеморта Его темные глаза были по-прежнему прикованы к змее, свернувшейся в магическом шаре. Я нашел третью палочку, Северус. Бузинную палочку, смертоносную палочку, жезл смерти. Я забрал ее у прежнего хозяина. Я забрал ее из гробницы Альбуса Дамблдора теперь снег смотрел в глаза воландеорта а лицо его застыло как посмертная маска оно было мраморно белым и таким неподвижным что гарри вздрогнул услышав звук его голоса казалось невероятным что за этими невидящими глазами теплится жизнь повелитель позвольте мне привести мальчишку я просидел здесь всю эту долгую ночь перед самой победой почти шепотом произнес воландеморт неотрывно думая о том, почему бузинная палочка отказывается выполнять то, для чего она предназначена, отказывается сделать то, что она должна, по легенде, сделать для своего законного владельца. И мне кажется, я нашел ответ. Снег молчал. «Может быть, ты уже догадался? Ты ведь вообще-то умный человек, Северус. Ты был мне хорошим и верным слугой, и я сожалею о том, что сейчас произойдет. Повелитель...» «Бузинная палочка не повинуется мне по-настоящему, Северос, потому что я незаконный ее владелец!» «Бузинная палочка принадлежит тому волшебнику, который убил ее предыдущего хозяина. Ты убил Альбуса Дамблдора. Пока ты жив, бузинная палочка не может по-настоящему принадлежать мне!» «Повелитель!» — воскликнул Снег, поднимая свою палочку. «Иначе быть не может!» — сказал волан я должен получить власть над этой палочкой, Северос!» «Власть над палочкой, а значит и власть над Гарри Поттером!» И волан де взмахнул бузиной палочкой. Ничего не произошло. И на какое-то мгновение снег, наверное, подумал, что он помилован. Но тут намерение волан де прояснилось. Шар со змеей закружился в воздухе, и не успел снег даже вскрикнуть, как его голова и плечи оказались внутри сверкающей сферы, а волан де сказал на змеином языке. «Убей!» Раздался страшный крик. Гари видел, как последняя краска сбежала с лица Снегга, как расширились его глаза, когда зубы змеи вонзились ему в шею, как он судорожно рванулся, пытаясь сбросить шар, как подогнулись его колени, и он опустился на пол. «Жаль», — холодно сказал волан де и отвернулся. В нем не было ни печали, ни раскаяния. Пора было уходить из этой хижины и заняться делом. Теперь, когда волшебная палочка действительно ему повинуется... Он навел ее на блестящий шар со змеей, и тот взмыл вверх, оторвавшись от снега, который боком завалился на пол. Из раны на шее хлистала кровь. волан вышел из комнаты, не оглянувшись, и змея в своем защитном шаре поплыла по воздуху вслед за ним. Гарри, вернувшийся в туннель и в собственный разум, открыл глаза. Оказывается, он в кровь искусал себе костяшки пальцев, удерживая крик. Теперь он смотрел в узкую щель между ящиком и стеной, и видел подрагивающую на полу ногу в черном ботинке. «Гарри!» — прошептала за его спиной Гермиона, но он уже навел палочку на ящик, загораживавший проход. Ящик приподнялся над полом и тихо отплыл в сторону. Гарри собрал все свое мужество и заставил себя войти в хижину. Приближаясь к умирающему, он сам не знал, зачем делает это. Он сам не знал, что чувствует, глядя на белое, как полотно лицо снега, и его пальцы, пытающиеся зажать кровавую рану на шее. Гарри снял мантию-невидимку и смотрел сверху вниз на ненавистного ему человека. Расширенные черные глаза снега остановились на Гарри, и он попытался что-то сказать. Гарри нагнулся к нему. Снег схватил его за край одежды и притянул ближе. Из его горла вырвался страшный булькающий звук. — собери — Собери! Из снега текла не только кровь. Серебристо-голубое вещество, ни газа, ни жидкость, хлынуло из его рта, ушей и глаз. Гарри понял, что это такое, но не знал, что делать. Гермиона вложила в его дрожащую руку наколдованный из воздуха флакон. Мановением палочки Гарри направил серебристое вещество в его горлышко. Когда флакон наполнился до краев, а в жилах снега не осталось, похоже, ни капли крови, Его судорожная хватка ослабела. «Взгляни на меня», — прошептал он. Зеленые глаза встретились с черными, но мгновение спустя в глубине черных что-то погасло, взгляд их стал пустым и неподвижным. Рука, державшая одежду гарю упала на пол, и больше снег не шевелился.